Я не могу припомнить ни одного романа или рассказа, находкую тему о молодом литераторе из провинции, приехавшем в великий город завоевать пером богатство и славу, в которых герой не начинал бы именно с этого. Даже странно, почему какой-нибудь автор в поисках сверхоригинального сюжета не додумался заставить героя описать синиц на Юнион-сквере и продать свое произведение Геральду.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 Рядом со мной осторожно уселся некто, давным-давно не бритый и не стриженный, в какой-то жованной шляпе и с примерской физиономией. — Послушай, Вилли, — вкратчиво забормотал он, — ты не выдашь мне гривенник из своих сундуков, я бы выпил чашку кофе. — Я и сам искудил, — приятель, — отвечал я. — От силы могу дать три цента. «Поглядеть, джентльмен!» — сказал он. «Что же это тебя разорило?» «Выпивка!» «Птички!» — свирепо ответил я. «Пивоны с коричневым горлышком, которые среди городской пыли и шума распевают над духом усталого труженика про бодрость и надежду. Маленькие пернатые посланцы полей и лесов, нежно чирикающие нам про голубые небеса и цветущие луга». Несносные, хитрые надоеды, которые верещат точно целая стая физгармоний и наедаются до отвала букашками и семенами, когда человек сидит тут без завтрака. Да, сэр, птички, полюбуйтесь-ка на них. С этими словами я подобрал валявшийся под скамейки сук и изо всей силы швырнул его в сборище воробьев на лужайке. С пронзительным писком стая взлетела на дерево, но двое остались лежать в траве. Мой малопривлекательный сосед мигом перепрыгнул через скамьи, подхватил трепыхающиеся жертвы, поспешно засунул в карман, потом поманил меня грязным пальцем. — Пошли, друг! — прохрипел он. — Будет тебе кормежка! Я покорно последовал за моим сомнительным знакомцем.